На сцене собрались три группы, все смотрели на нас, но при этом как будто не забывали приглядывать друг за другом. Каждая группа держалась на удалении от остальных. Фрэнки и Болванчик стояли ближе всего к нам. Фрэнки была во фраке и с жезлом в руке, точь-в-точь точь как ведущий циркового представления. Сейчас мне трудно в это поверить, но тогда я еще понятия не имел, кто такие остальные» и, пожалуй, это было к лучшему. Будь мне известна их репутация, я бы испугался так, что не сумел бы мыслить ясно. Фрэнки предложила нас на продажу самым ужасным бандам странных, промышлявшим в Нью-Йорке, и на ее приглашение откликнулись трое главарей. Впереди, в центре, сидел на стуле молодой парень с волосами дыбом, застывшими у него над головой, словно гребень волны, и с тонкой опасной улыбкой. Он был в костюме с иголочки, но на ботинках запеклась красная грязь. Звали его Крах Донован. Позади него стояли двое подручных — чопорного вида девица, читавшая газету, и мальчишка, который, похоже, читать вообще не умел, с пустым взглядом и челюстью, отвисшей в тупом удивлении. Впившись в меня взглядом, Крах о чем-то спорил с девочкой в безупречно белом платье, подвязанном на талии огромным шелковым бантом. Волосы у нее были длинные, но тщательно завитые и уложенные локонами вдоль спины. Лицо молочно-белое, гладкое и совершенно холодное, а рот изгибался подковой вниз, точно зеркальное отражение улыбки краха. Губы непрерывно шевелились, как будто девочка что-то жевала или беззвучно говорила сама с собой. Но самым странным в ней было облако черного дыма, парившая у нее над головой и плечами и медленно вращавшаяся, но не рассеивавшаяся в воздухе. Звали ее Анжелика, и она пришла одна. Крах терпеть не мог фотографироваться, но много позже мне все-таки попался нечеткий снимок, на котором он сидел точно так же, как сейчас, забросив ногу на ногу. Анжелика, наоборот, любила покрасоваться перед камерой и один из ее портретов, где она качается на качелях, а дымное облако над ней немного сбилось в сторону, получил большую известность среди американских странных. Некоторые даже вставляли его копии в рамку и вешали на стену, как мишень для стрельбы, или с подписью «Разыскивается». Крах и Анжелика спорили о ком-то, кто еще не пришел, а представители неприкасаемых, без которого Френки отказывалась начинать. «Даже не надейтесь, что он покажет сюда свою лохматую рожу», — говорил Крах, «или куда бы то ни было еще в этом городе». Голос у него был мелодичный, с легким ирландским акцентом. «А жаль», — заметил его подручный, мальчишка с лицом идиота, «я бы его связал и потребовал выкупа». «А я бы еще приплатила за такое зрелище», — сказала Анжелика. «Даже если вы его схватите, не видать вам выкупа, как своих ушей». «Пёсья морды его клан вас не боятся! Это вам не Лео с его тупыми громилами!» — говорила она с придыханием и чуть нараспев. С каждой новой фразой голос как будто взмывал к потолку, а под конец продолжения плавно опускался на пол. Крах бросил взгляд на карманные часы и встал. — Слушай меня, Фрэнки, если через минуту мы не начнём, я забираю своих и ухожу. — Болванчик, заставь его сесть! крикнула Фрэнки. «Сядьте, пожалуйста, мистер Донован», сказал учитель. «Я не подчиняюсь приказам человека, который позволяет ребенку звать себя паршивыми кличками», заявил Крах. «Ты пожалеешь, что такое говорил обо мне?» завизжала Фрэнки. «Однажды ты будешь умолять меня о прощении!» Казалось, вот-вот вспыхнет ссора, но тут двойные двери с грохотом распахнулись, и в зал бегом ворвался какой-то маленький человечек. «А вот и он!» — воскликнула Фрэнки. — Говорила же я вам, он придет. — Простите за опоздание! — с пронзительным нью-йоркским акцентом выкрикнул он. — Пробки! Просто кошмар! Он сбежал по ступенькам и остановился в свете прожекторов. Это зрелище меня потрясло. Перед нами стоял совсем еще юный мальчик, но все его лицо, до последнего миллиметра, кроме глазных яблок и губ, было покрыто густой длинной шерстью. Это и был Пёсье морда, главарь неприкасаемых Сэлдридж-стрит, самого презираемого и ненавистного клана странных в Нью-Йорке. «Пёсье Мордо!» морда воскликнул Крах. «Я, признаться, не верил, что тебе хватит пороху сюда явиться после той трёпки, которую мы задали тебе на прошлой неделе». «Вот, значит, как ты это называешь?» — хмыкнул Пёсье морда и, облизнув два пальца, приклеил к лок шерсти, падавший на глаза. «Забавное дело! Если я правильно помню, из ваших Костоправу увезли троих, а у меня всего двоих!» «А я-то думал, ты разучился считать!» — сказал Крах. «Просто держись подальше от моей территории, иначе тебя отвезут не к Костоправу, а прямиком к трупарям!» «Уа-уа-уа!» — уа, передразнил его лохматый мальчик, изображая обиженного младенца. «Держись подальше от моей территории!» «Кое-кому пора поменять подгузник!» Крах, к тому времени снова усевшийся на стул, вскочил и бросился на пёсью морду, но подручно его удержали. Пёсья морда даже не вздрогнул, только похохатывал себе в усы, пока Крах разыгрывал представление, для виду сопротивляясь своим прихвостням, которые старательно усаживали его обратно, чтобы предотвратить стычку. «На твоём месте я бы даже не пытался!» — отсмеявшись, сказал пёсья морда — «У меня трое ребят за дверью, и ушки у них на макушке. Стоит мне только гавкнуть, и ты покойник!» «Хватит уже распускать хвосты!» — вмешалась Анжелика. «Надоело!» Лицо ее оставалось безмятежным, но облако дыма над головой сгустилось и стало вращаться быстрее. «Да-да, пожалуйста, прошу вас, давайте начнем!» — подхватил учитель. Все расселись. Между главарями по-прежнему чувствовалась молчаливая враждебность, но постепенно все они сосредоточились на мне и моих друзьях. «Ну что на этот раз, Фрэнки?» — спросил пёсья морда, потирая руки. «Очередные олухи из-за холустья?» собачки мне больше не требуются», — заявил Крах. «Я хочу кого-то с настоящим талантом». «Это точно!» — ухмыльнулся пёсья морда. «Бесполезных кретинов у него и без того хватает». Крах метнул на него злобный взгляд. «Нет-нет, товар что надо!» — заверила Фрэнки. «И обойдется вам недешево!» «Там видно будет!» — проворчала Анжелика. «Меня только одно интересует. Получится из них грабить или нет?» — сказал Крах. «Мне нужны крепкие мускулы и хорошие дозорные». «А мне нужны хамелеоны!» — сказал пёсье морда. «Моих людей в последнее время стали замечать нормальные. Кое-кто едва унес ноги». «Вот этот...» «Невидимка!» — сообщила Фрэнки и, развернувшись, ткнула своим жезлом в Милларда. Тот пискнул. «Мы все еще не могли говорить». «Хм!» — произнес крах, составив кончики пальцев вместе и постукивая ими друг от друга. «Возможно, меня это заинтересует». «Они недостаточно уродливы для твоей шайки!» — перебил пёсье морда. «Лучше оставь их мне!» «Мне, как всегда, нужны погодники!» — вздохнул Анжелика. «Ветродуи, тучегоны, знающие свое дело!» «Ладно, можете говорить», — разрешила Фрэнки, поведя жезлом в нашу сторону. «Расскажите им, что вы умеете!» Судорога, сводившая мою нижнюю челюсть, вдруг отступила, а занемевший язык словно заколола иголками. Поначалу говорить было трудно. Слова выходили изо рта скомканными. Бронвин тоже попыталась что-то сказать, но будто забыла, как выговаривать согласные. Песья морда в отчаянии вскинул руки. — Они что, идиоты? — Конечно. Или ты думаешь, Фрэнки смогла бы их изловить, будь они умные, — ухмыльнулся крах. — Больше меня сюда не зовите, — бросил Анжелика и, развернувшись, двинулась к выходу. — Да у них просто языки устали, — попыталась остановить ее Фрэнки. — Не уходи! И, набросившись на Бронвин, принялась колотить ее своим же злом. «Говори, как следует!» При этом меня охватила такая злость, что в голове словно что-то щелкнуло и расслабилось. Дар речи вернулся. «Прекрати!» — заорал я на Фрэнки. Та повернулась и в ярости двинулась на меня, подняв руку с жезлом. Но чтобы добраться до меня, ей надо было пройти мимо Эммы, и Эмма успела прожечь свои путы, пока никто не обращал на нее внимания. Ноги ее по-прежнему были привязаны к стулу, но это не помешало ей рвануться вперед и повалить Фрэнки на пол. В следующий миг я увидел, что Эмма одной рукой схватила Фрэнки за горло, а другую, охваченную пламенем, держит прямо у нее перед носом. «Прекрати! Прекрати это!» — визжала Фрэнки, извиваясь и пытаясь вывернуться из захвата. Похоже, свою телекинетическую власть над Эммой она потеряла, и, как ни старалась, больше не могла восстановить. «Отпустите нас, или я расплавлю ей лицо!» — крикнула Эмма. «Это не шутки! Я так и сделаю!» «О, будь так любезно сказала Анжелика. «От нее столько проблем!» Остальные засмеялись. Неожиданный поворот событий, похоже, их удивил, но не особенно расстроил. «Чего вы смотрите?» — завопила Фрэнки. «Убейте их!» Песье морда закинул ногу на ногу и переплел пальцы за головой. «Ну, не знаю, Фрэнки!» — протянул он. «Это становится интересно!» «Согласна!» — кивнул Анжелика. «Наконец-то мне перестало казаться, что день прошел зря!» Эмма раздраженно оглянулась по сторонам. «Неужели никому из вас не будет жаль, если она умрет?» «Мне будет!» — возразил учитель, но без особого энтузиазма. «Ты не можешь так со мной поступить!» — закричала Фрэнки. — Ты моя! Я тебя поймала! Руки и ноги у меня уже начали оживать, как и язык. Чары этой зловредной девчонки явно рассеивались. Я быстро оглядел своих друзей и увидел, что они тоже начинают шевелиться. — Поделим их по-честному! — крах вытащил из-за пояса пистолет с толстенным стволом и взвел курок. — Вам по одному, мне трое. — У меня идея получше, — сказал пёсье морда, — и, упав на четвереньки, испустил свирепый рык. «Я забираю всех!» «Только не думай, что это будет легко!» предупредила его Анжелика. Облако у нее над головой озарилось белой вспышкой и раскатисто заворчало. То, что я до сих пор принимал за клубы дыма, оказалось грозовой тучей. «И даже не пытайся направить свой огонь на нас!» добавила она, повернувшись к Эмми. «Никто нас никуда не забирает!» сказал я. «Мы не продаемся!» «Когда Совет Имбрин узнает, что вы тут вытворяете, у вас у всех будут очень серьезные неприятности», — произнес Миллард. Судя по удивленно поднятым бровям, такого от нас не ожидали. Крах сделал шаг вперед, и в голос его внезапно прорезалось уважение. «Вы нас неправильно поняли. Мы вовсе не покупаем людей. Подобные сделки давно уже признаны незаконными». Но время от времени мы в аукционном порядке вносим денежный залог за странных людей, совершивших уголовные преступления, при условии, что эти странные люди нам понравятся. — Какие еще уголовные преступления? — возмутился Миллард. — Это вы, преступники! — Вы вторглись на полянку, Фрэнки! — пояснил пёсье морда, и Фрэнки, все еще слишком перепуганная, чтобы выдавить из себя хоть слово, энергично закивала. «Она сама нас заманила!» — крикнула Бронвин. «Накормила нас едой с каким-то наркотиком!» «Игнорантия легис не миним экскусат!» — изрек учитель. «Незнание закона никого не освобождает от ответственности!» «Итак, мы вносим за вас залог!» — продолжал Крах. «Спасаем от тюрьмы! Вы отрабатываете долг в течение трех месяцев! И после этого многие решают с нами остаться!» «Те, кто выживет», — добавил пёсье морда с ехидной улыбкой, — «посвящение у нас не для слабонервных». «Вы, мисс, чрезвычайно одарённая девушка», — промолвила Анджелика, осторожно подступая к Эмме на шаг и легонько кланяясь. «Думаю, у нас вы почувствуете себя как дома. Мы работаем с природными стихиями, как и вы». «Давайте кое-что проясним», — сказала Эмма. «Я никуда с вами не пойду, и мои друзья тоже». «А я думаю, пойдете?» — возразил пёсье морда. С громким треском верёвки, удерживавшие Бронвин, лопнули, и она тоже вскочила со стула. «Не двигаться!» — заорал Крах. «Я буду стрелять!» «Выстрелишь, и я её сожгу!» — пригрозила Эмма, поднося к лицу Фрэнки горящую руку. «Делайте, как она скажет!» — заскулила Фрэнки. Крах подумал секунду-другую. И отвел дуло от Бронвин, хотя руку с пистолетом так и не опустил. Что бы они там ни говорили, на самом деле им вовсе не хотелось, чтобы Фрэнки погибла. Или, может, они не хотели убивать нас. Бронвин подошла к Нур и разорвала ее путы. «Спасибо!» Нур поднялась, растерла запястье и взмахнула рукой. Прожектор под потолком не погас, но слепящий луч его теперь обрывался высоко у нас над головами. «Так-то лучше!» Сложив ладони, она скатала собранный свет в комок и запихнула его себе за щеку, словно жвачку. «Боже мой!» — пробормотал крах. «Да кто же вы такие, а?» — взмахнул руками песья морда. Бронвин между тем разорвала веревки Милларда и пошла ко мне. «Они точно не здешние!» — сказала Анжелика. «Иначе все бы их давно уже знали, с такими-то странностями!» «Твари еще не забыли?» — спросил Миллард. «Шутишь — Шутишь? — обиделся Крах. — Это благодаря нам они теперь все мертвы или за решеткой. — В основном благодаря ему, — уточнила Бронвин, сорвав веревки с моих запястьей и вскинув мою руку в победном жесте. — Мы подопечные мисс Сапсан. И когда она и другие эмбрины узнают, что вы тут творите, они обрушат на ваши головы такой ад, что от вас мокрое место останется. — В жизни не слышал такого бреда, — выдохнул Крах. «С такой бурной фантазией они к нам отлично впишутся», — заметил Пёсье Мордо. Я понимал, что расстановка сил изменилась. Мы вынудили главарей отнестись к нам с толикой уважения, но они по-прежнему оставались на стороже, опасаясь и друг друга, и нас. Крах так и не убрал пистолет, Эмма так и держала горящую руку перед носом у Френки. Пёсье Мордо стоял на четвереньках, готовый в любую секунду броситься в бой, А туча Анжелики рокотала громом и роняла ей на голову и плечи крупные капли дождя. Мы все как будто танцевали вокруг динамитной шашки с уже подожженным запалом. «Сейчас я задам вам один вопрос, и в ваших же интересах ответить на него правдиво», — сказал Крах. «Такие люди, как вы, не приехали бы сюда без серьезной на то причины. Итак, что вы здесь делаете?» «Наверное, в тот момент я решил, что могу говорить с ним как с равным, но сейчас, задним числом, я просто не понимаю, что на меня нашло. Так или иначе, от этой скрытой похвалы я совсем потерял голову и правда просто вывалилась из меня наружу сама собой». «Мы приехали помочь ей», — ответил я, кивком указывая на Нур. «Она совсем новичок в странном мире, она в опасности, и мы хотим увести ее с собой». На мгновение повисла напряженная тишина. Пытаясь переварить эту информацию, главари кланов молча переглядывались между собой. «Говоришь, она новенькая?» — переспросил пёсье морда. «То есть до вас с ней еще никто не вступал в контакт?» Он начал подниматься с четверенек и больше не рычал, а говорил нормальным голосом. «Именно так», — подтвердила Эмма. «А что?» Анжелика покачала головой, стряхивая с подбородка дождевые капли. «Это плохо!» «Черт побери!» — воскликнул крах и ударил кулаком в воздух. «Черт побери! А я ведь уже точно решил, что возьму к себе эту огненную!» «О чем это вы?» — не удержалась Бронвин. «Да, о чем это вы? Что случилось?» — подхватила Нур. Фрэнки расхохоталась. «Ох, ну вы влипли!» — проговорила она сквозь смех. «А ты заткнись!» — рявкнула Эмма. «Похищение странного, ранее не имевшего контактов со странным сообществом, это тяжкое преступление», — пояснил учитель, — «очень-очень серьезное». «Никто меня не похищал!» — возразила Нур. «Вы чужаки!» — сказал Крах. «И вы перевозите через территориальные границы странного человека, не имевшего контактов с сообществом, а это означает...» Он резко выдохнул сквозь зубы и топнул ногой. «Ух, да чего же это мерзко!» Песе-мордо наконец встал и отряхнул руки. «Это означает, что нам придется вас сдать», — закончил он, — «иначе нас объявят соучастниками». «А может, не надо?» — спросил Анжелика. «Они мне все больше и больше нравятся». «Шутишь?» — возмутился Песе-мордо и принялся нервно мерить шагами сцену. «Ты представляешь, что будет, если мы не сообщим, куда следует, а Лео об этом прознает? За нашей жизни никто и ломаного гроша не даст!» «А я-то думал, это никого на свете не боишься», — заметил Анжелика. Песье Мордор рванулся к ней и заорал. «Чтобы не бояться Лео, надо быть полным придурком!» И отвернулся. А когда повернулся обратно, в руке у него появился какой-то приборчик, вроде маленького мобильного телефона. «Вы даже не представляете, до чего мне самому это противно! Я уже настроился с вами работать, но, боюсь, выбора нет!» Он нажал несколько кнопок на своем аппаратике, и секунду спустя завыла сирена. Казалось, звук идет отовсюду разом, от стен, с потолка, прямо из воздуха. Мы с друзьями переглянулись, потом посмотрели на американцев. Те неподвижно стояли, опустив руки, Никто больше и не пытался нам угрожать. Казалось, они просто огорчены. Эмма отпустила Фрэнки, и та рухнула на пол. «Где наш друг?» — заорала на нее Эмма. «Что ты сделала с Енохом?» Фрэнки торопливо поползла к американцам, подальше от нас. «Он теперь в моей коллекции!» — крикнула она, выглядывая между коленями краха. «Вы его не получите!» Уговаривать ее было бестолку, и ничто нас больше здесь не удерживало. Сирена продолжала выть, мы с друзьями огляделись. «Думаю, надо отсюда выбираться», — сказал я. «Самое время», — поддержала Эмма. Мы с Эммой и Нур подхватили под руки Бронвин, которая почти уже пришла в себя, но все-таки немного пошатывалась, и побежали вниз со сцены и через проход к дальним дверям, так быстро, как только могли, то есть довольно медленно. Американцы даже не пытались нас задержать. Мы выскочили на улицу, где уже сгущались сумерки. Навстречу нам неслось человек 5-6 в костюмах 1920-х годов, вооруженных ручными пулеметами столетней давности. Подняв свое оружие, они закричали «Стоять! Не с места!» Пули ударились об асфальт и рикошетом брызнули во все стороны. Мы остановились. Один из нападавших пнул меня по ногам, и в следующую секунду я уже лежал ничком на тротуаре, а в затылок мне упирался сапог. — В колпаки их! — скомандовал кто-то. На голову мне натянули какой-то шершавый мешок, и стало темно.